Глава 108. Воскресенье. 13 августа. 17.00. 18.00. Выезжая с территории промышленной зоны, Дритон Нано все еще думал о взгляде, которым обменялись мистер Дервиши и недружелюбный русский. Если он узнал что-то о Боссе за годы работы, то лишь одно. Все поступки мистера Дервиши нацелены на выгоду. А разве ему выгодно платить Дитону 60 тысяч фунтов и отправлять его домой в Албанию? Конечно, таким образом дервиши и сумеет скрыть свою связь с тройным убийством, однако есть варианты и подешевле. Где гарантии, кроме беса что босс выполнит свое обещание? Линдита была права насчет моральных принципов Дервиши, За 10 лет под влиянием босса дритон перестал понимать, что хорошо, а что плохо. Сначала он просто радовался, что попал в Британию и получил высокооплачиваемую работу. Потому и соглашался на ужасное задание мистера Дервиши, с последним из которых справился совсем недавно. Валбан заслужил такую участь. Но других двух парней Нано даже не знал. А теперь... Его отправляют убить еще одного человека, и о нем известно лишь то, что он очень влиятелен. При первой же возможности дритон развернулся и понесся обратно к промышленной зоне. Увидел, что БМВ уже на месте нет. Припарковался в паре сотен ярдов от фабрики «Бомба», не глуша двигатель, и опустил ноги на землю и моментально принял решение. Он заглушил байк, выставил подножку и слез с мотоцикла убедившись что тот стоит ровно побежал к блоку в котором недавно побывал все три автомобиля по-прежнему стояли у входа ближе к офису дритон перешел с бега на шаг вступая как можно тише в мотоциклетных ботинках с резиновыми подошвами достал мобильник из нагрудного кармана Положил на землю за мусорной корзинкой, расположенной между дверью, блока и входом в цеховое помещение, а затем поспешил обратно к байку. Сев на мотоцикл, он с тревогой обернулся. По счастью, рядом никого не было. Дритон сглотнул тяжелый комок, завел двигатель, глянул в зеркала и поехал к выезду, стараясь сильно не разгоняться и не шуметь. Скорость он набрал, проезжая мимо загородных домов, а на кольцевом перекрестке, где надо было повернуть налево, резко остановился и замер на месте. За время работы на мистера Дервиша дритон научился замечать полицейские машины без опознавательных знаков. В основном это были немецкие автомобили темных цветов с тонированными задними стеклами. БМВ на обочине... Подходил под описание. Точно такой же стоял чуть раньше на парковке в промзоне. Может, это одна и та же машина? Надо проехать мимо и посмотреть, двинется ли БМВ вслед за ним. Вот черт! Дритон снял одну перчатку, извлек из внутреннего кармана свой личный мобильный, трясущимся пальцем разблокировал экран и набрал номер, потом нажал «Отправить». Подождав, нажал еще раз. Рука дрожала так сильно, что перед третьим сообщением пришлось сделать глубокий вдох. Он прислушался. Тишина. Никакого взрыва. Дритон недоумевающе посмотрел на телефон. В чем дело? Ошибся при наборе номера? Нет, не может быть. Слишком много времени прошло между сообщениями, больше 60 секунд он попробовал еще раз быстро отправил одно и то же сообщение три раза подряд тишина что же не так дритон убрал мобильный в карман и надел перчатки завел байк выехал на шоссе и на полной скорости промчался мимо бмв